Головин проспал два с половиной часа, пока не был разбужен стуком в дверь. Он очнулся от сна и в первые мгновения никак не мог сообразить, где находится. Но потом разобрался и побежал открывать дверь, за которой оказался Вилли с большим свертком. — Отдохнули, Марк? — Так вас, кажется, зовут. — Да, спасибо. Чувствую себя человеком. — Ну и замечательно. Вот, я привез вам обновки. С этими словами Вилли развернул пакет и стал раскладывать прямо на столе стопки белья. Прежде мы не знали ваших размеров, а то бы сразу приготовили. Но когда я с вами познакомился, сразу понял, какой размер нужен. Вот тут и носки, и майки, и трусы, и вот целая дюжина рубашек. Завтра еще костюмчик подберу, он просто в дальнем складе остался. «А почему это все?» — спросил Головин. «Корпоративный стиль у нас так принято». «Что ж, хорошо. Ну и пора вам уже покушать, я полагаю. Вы как?» «Да я не против, и даже наоборот, проголодался». Ну, одевайтесь, и я вас провожу. Хорошо, но ничего, что я пока в свою одежду наряжусь. Да, конечно, все равно костюм только завтра будет. Спустя десять минут Головин уже шагал рядом с Вилли, который рассказывал ему о распорядке и общем устройстве усадьбы. Все рабочие в основном спят днем и работают по ночам, чтобы не мелькать перед глазами хозяина, он этого не любит. Лишь иногда вызывают дежурного садовника, если хозяину что-то не понравится, и он захочет срочно клумбу переделать. А чего их переделывать? Вроде и так красивые. Удивился Головин, глядя на благоухающие цветы разных форм и оттенков. Не знаю. Хозяину виднее. Секретарь, я и ты, мы работаем днем. И обедать ходим тоже, когда хотим. А точнее, когда есть свободный период, во время которого мы хозяину точно не понадобимся. Но на крайний случай у всех есть диспикеры. У тебя в тумбочке такой должен быть. Я уже нашел, спасибо. По нему тебя быстро вызовут. И ты уже тогда беги, побросав все, а то хозяин может разозлиться. Этого лучше не допускать. Сказав это, Вилли так посмотрел на Головина, что тот понял. Однажды бедняге пришлось испытать на себе гнев хозяина. Повара, их четверо, работают посменно. Двое днем, двое ночью, — пояснил Вилли, когда они заходили в подвальный этаж основного большого дома. — А зачем ночью? — спросил Головин, уже в коридоре улавливая запахи вкусной еды. Пожалуй, даже более заметные и изысканные, чем нарочно усиливаемые рекламными генераторами. Ночью часто кушают солдаты, так мы называем бойцов охранного бюро хозяина. «Кевин и партнеры», — оно называется. Но есть и еще парочка фирм, но я в это не влезаю. Наконец Вилли доставил Головина в просторную комнату, которую можно было даже назвать залом. За прозрачной перегородкой с раздвижными рамами были видны двое поваров в белой униформе, перед которыми дымились и парили... Большие и малые емкости мигали сигнальными огоньками составные панели из мейдеров, инфрапечек и еще каких-то приборов. Высокие, почти до потолка холодильные шкафы светились изнутри словно витрины дорогих магазинов, демонстрируя все изобилие, которое Головин даже не смог бы себе представить. «Красиво как!» произнес Марк, пораженный увиденным. «Да что там красиво! Главное, чтобы питательно, чтобы раз закинулся и порядок. А если каждые два часа на перекус бегать, Хозяину это не понравится». С этими словами Вилли сдвинул раму перегородки и, схватив из стопки глубокую тарелку, стал складывать в нее из тех емкостей, до которых мог дотянуться. «Чего стоишь? Действуй!» — скомандовал он, и Головин последовал его примеру. Он подкладывал и подкладывал, добавляя по кругу все новые блюда, названия которых не знал. А потом, сидя за столом рядом с Вилли, старался пробовать эти блюда в той же последовательности, что и тот. Опасаясь, что нарвется на что-то специфическое и острое, Головин действовал осторожно, поскольку однажды нарвался на подобное, когда им с Фредди принесли ворованный комплект из дорогого ресторана. Позже выяснилось, что это было не само блюдо, а только специи к нему. Но чтобы запить всего одну ложечку этого угощения, Головину пришлось выпить литр покупной воды. Таким образом, дареное угощение получилось вовсе не бесплатным. «Из чего все это сделано?» – спросил Головин, когда понял, что подвоха не будет, и все очень вкусно. «У нас тут только гиперсинтетик, никаких прямохимических соединений и пластической целлюлозы». «Неужели вы совсем не употребляете целлюлозу?» — удивился Головин. «Ну почему же? В необходимых количествах, конечно. Но это натуральная гиперсинтетическая целлюлоза, а не модифицированный пластик». В кармане Вилли зазвонил диспикер, и он так резво вскочил, что даже свалился стул и выбежал из зала, оставив Головина одного. Тот -то озадаченно огляделся и очень кстати обнаружил в углу горку из бутылок с водой. Он доел все, что было на тарелке, и теперь его мучила жажда. Головин поставил перевернутый в стул и, поднявшись, подошел к воде, которой здесь оказалось четыре вида. Подивившись такому выбору, он все же остановился на известной ему марке и, взяв полулитровую бутылочку, немного поколебавшись, прихватил еще две, после чего отправился к себе в жилые апартаменты, благо, что было недалеко, и заблудиться здесь было негде. Не встретив на территории ни одного человека, Головин добрался до своего жилого корпуса и только на лестничной площадке своего второго этажа столкнулся с одним из местных служащих. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался тот первым. «Здравствуйте», — ответил Головин. «Меня зовут Марк. Я живу здесь, за углом. Я Бенджамин, автомеханик. Слежу за гаражом хозяина. А вы чем заниматься будете?» «А я пока точно не знаю», — признался Головин. «Буду помощником мистера Кевина». Хорошее место, и зарплата, наверное, хорошая. Ну, удачи вам, Марк», — сказал механик Бенджамин, и уже хотел идти по своим делам, но тут Головин вспомнил, что хотел спросить у местных старожилов. «Послушайте, Бен, а что за парень жил в моей комнате прежде? Его звали Винсентом». «Вроде бы он сильно заболел, и его увезли», — сказал Бен, но потом, будто спохватившись, добавил. «Но это не точно, и я об этом вообще ничего не знаю». И побежал по лестнице вниз, а озадаченный Головин зашел в свою комнату. Подойдя к окну, он немного постоял, глядя на клумбы, ровные линии кустов вдоль далекого забора и на сам забор. Практически непреодолимую преграду, с какими-то дополнительными препятствиями поверху. Поначалу Головин принял их за приборы наблюдения, но теперь он думал, что это, наверное, какие-то мины. Потом он стал рассматривать две видимые из его окна сторожевые башни. Они были похожи на миниатюрные небоскребы вроде хайтаунов, в одном из которых он жил. Как интересно, там Фредди поживает. подумал Головин и вздохнул. Потом подошел к зеркалу и осмотрел лицо. Как будто под глазами залегли тени. Это от переживаний, решил он. Потом опустил глаза и увидел, что за шкафом под зеркалом в узкой щели между шкафом и стеной скопилась пыль. У себя в общежитии он на такие пустяки месяцами не обращал внимания, но здесь, в этой аккуратной и благоустроенной квартире, ему хотелось все довести до совершенства. Головин отодвинул шкаф и обнаружил, что из-под него торчит сплющенный полуботинок. Решив достать его, Марк еще отодвинул шкаф и нашел вдобавок пару мягких тапочек. Пришлось доставать и их тоже. Потеряв интерес к уборке пыли, Головин задвинул шкаф на место и со своими находками присел на мягкий стул, кое в комнате имелось три штуки. Сел и стал рассматривать находки. Ботинок был на два размера больше размера самого Головина, а тапочки на размер меньше. Стало быть, эти вещи принадлежали разным людям. Повертев находки еще, Головин обнаружил крохотные наклейки с указанием даты приобретения. Оказалось, что ботинок купили семь месяцев назад, а тапочкам было полтора года. Стало быть, где-то в течение года случилась двойная смена жильцов этой комнаты. Это при условии, что вырванная с части рукава запонка принадлежала кому-то из владельцев этой обуви. Выводы, к которым пришел Головин, ему не нравились. Люди на его должности не задерживались. Но почему? Можно спросить у Вилли. Он как будто вполне адекватен по сравнению с тем же Беном-механиком, хотя постоянно переходит с «вы» на «ты» и обратно. По стеклам застучал дождь. Головин оставил свои изыскания и снова подошел к окну, чтобы посмотреть на дождь, который все усиливался. Он опять стал смотреть на сторожевые башни сквозь пелену дождя и, приглядевшись, обнаружил, что за забором усадьбы разгулялся самый настоящий снежный буран. «Ну да, конечно», — вслух произнес Головин, — вспомнив, что внутри усадьбы каким-то образом регулируется температура. Вдруг сквозь завесу дождя он заметил пару внедорожников, которые проехали мимо полегших под непогодой цветов и укатили в сторону большого дома. Усадьба продолжала жить согласно своему ритму и правилам, о которых Головин пока еще ничего не знал.